Глава 17. Стрежницкий подумывал сбежать. Не то чтобы в сидении ему было так уж плохо. Прохладно, что по летней жаре самое оно, спокойно. Кормили 6 раз на дню, и Адавецкая просила передать, что ежели хоть Что на кухню вернется, она самолично с серебряной ложечкой. И явление ее Стрижницкий представил себе столь живо, особенно ложечку, узенькую, с длинной ручкой, на которой его имя выгравировали, что просто отрыбь взяла, потому подносы на кухню возвращались чистыми, а его самого охватывала сонная нега. Прежде ему не случалось, чтобы вот так, наедине с собой, И голова-то почти не болела, раны и та зудеть перестала, разве что самую малость подёргивало, вырывая Стрежницкого из отянувшегося сна. Тогда-то и наваливалась память. Он вдруг обнаружил, что и вправду помнит при огромное количество вещей, казалось бы совершенно ему ненужных. Как вот та деревенька, в которую он явился, когда собрал первую сотню. Мститель Славно горело. Людишки метались, ревели коровы, неспособные выбраться из хлевов. Дымило чадило, сыпало гарью с ясного неба. Кто-то визжал, кто-то кричал, кто-то молил о пощаде. Гой сали конные, пьяные от крови и собственной власти, а он стоял, смотрел и старался не слушать, как тяжко вздыхает за плечом Михасик. «Дурное вы затеяли, барин, дурное!» Он все повторял, и Стрижницкий таки не выдержал, а дернул. «Замолчи! Как они нас так, значит, по-доброму! А дети-то все одно без взрослых не выживут!» Муторно. И муть эта подкатывает к самому горлу, будто кто на ухо шепчет, что «мил человек догулялся, добегался!» Все-то тебе было в круговерте, когда золотой, когда кровавый. Неужто и вправду думал, что не выберешься из нее, не встретишься с собою. А теперь полежи, подумай хорошенько, вспомни, погляди на себя. Обозники полегли в снегу, охрану еще когда побили, и теперь конные деловито спешивались, шли к телегам. То тут, то там раздавались выстрелы. «Помилуйте!» Купчишка осмелился выползти, упал на колени перед лошадью. Это ж для тагильцах хлеб, там люди помирают. Стрежницкий разрядил пистоль в лицо. Жеребец его и ухом не повёл. Через тело переступил аккуратно, лишь Михасик вновь вздохнул. Помирают, верно. И Стрежницкому велено сделать так, чтобы и дальше помирали. Глядишь, близость смерти и заставит смириться, сдаться императорским войскам. А то ишь независимость пожелали. Памяти было много, а крови и того больше. В какой-то момент Стрижницкий осознал себя стоящим подле окна. Благо было то узеньким и еще решеткою забранным. Захочешь с башни кинуться, не протиснешься. Стрижницкий не хотел, на руки свои поглядел. Надо же, не бурые, а должны бы от крови на них скопившиеся. И не исчезла, не повымал из-за годы. Он пошевелил пальцами, хмыкнул. В монастырь, что ли, податься? А то и вовсе наскит. Поселиться на дальнем берегу Белынь озера, который людишки не жалуют. И доживать век свой смиренно. Нет, не в его характере. Да и вина. Переживет как-нибудь. Только тоскливо. До того тоскливо, что хоть волком вой. Волков той зимой расплодилось немеренно, и по деревням, они гуляли мало людей, вольнее. Ины его всякаякаянство набираясь, раздирали соломенные крыши, пробирались в дома, вырезая скот и вовсе всё живое, как в той вот деревеньке, на которую его отряд наткнулся случайно, и на волков хорошая охота была. Местные, далёкие от мира, сами слегка одичавшие на болотах, В благодарность рыбы вяленые подарили, муки рыбьей два мешка, а ещё сироту, который куда-то как полезен оказался. Все тропки заветные ведал, правда, продержался недолго, помер, то ли от воды гнилой, то ли от совести. Совестливые в войной не выживают, а Стрежницкий вот сумел. Он матнул головой и на ногах устоял, только самую малость качнуло, и до двери дошёл сам. походку ровной и постучал. А когда охрана открыла и спросил: "Записочку не передашь?" "Вариант себе", снимал им удовольствием ответил казак. "На войскому пожалуюсь". И ему хрен. Казак был уверен в собственной правоте, но это в кои-то веки не злило. 100 рублей. Подумав, предложил Стрежницкий о казак ус крутанул и ответил: "Нас тут двое. Каждому Записку он написал, запечатал простеньким заклинанецем и в лапу сунул, перстенек присовокупивший, с камнем квадратным, тяжелым, не дюжа красивый, но дорогой. Что, скучно без бабы? Казак подмигнул, и Стрижницкий не стал разочаровывать человека, а то, хоть ты в петлю лезь. В петлю не положено. Это верно, не время пока. Потом... Как всё закончится, своя петля от Стрежницкого никуда-то не денется. Вон, где-то лежит верёвка, может, льняная, может, конопляная, наилучшего качества. И дуб тот растёт, который веткой поделится. Но это будет после. А пока Стрежницкий вытащил из-под стола закатившийся пятачок, подкинул и поймал на ладонь, зажмурился, загадывая, придёт или нет. Ждал он долго. То есть не то, чтобы ждал, просто сидел у окна, молча пялись в серое стекло, помыть бы его, а то всё мутное, что собственно, стрижницкого совесть. А дверь заскрепела, впуская, правда, совсем не того человека, на визит которого стрижницкий надеялся. "Я гляжу тебе совсем полегчало", с упрёком произнесла Адавецкая, поправляя юбки. Надо же, в годах немалых, а поднялась и не запыхалась даже. Если по девкам пошел. Я не по девкам. Я так, тоскливо. Ага, мне передали, что вешаться от тоски, удумал. Она подошла, и когда Стрижницкий попытался подняться, велела. Сиди уже, герой-любовник. Какой из меня теперь? Никакой, легко согласилась она, сжимая ледяными пальцами виски. И раньше тоже никакой был. Ни герой, ни любовник. Обижаете. Обижаться на княгиню себе дороже, а ну как, пальцы проткнут виски, провалятся вглубь, в самые мозги, да и подправят в них что-нибудь такое этакое, а то и вовсе сотрут Стрижницкого. — Страшно? — Адовецкая заглянула в глаза. — И правильно, не все тебе, мил человек, прошлым жить, его принять надо бно, на отпустить. — А сами-то? — она отвела взгляд. — Говорить легко. — Говорить легко. Стрежницкий чувствовал силу тёплую, что вода в родительском пруду, не глубокий и зрядно заросший ряской, он прогревался от первых же тёплых деньков, а после и стоял так, радуя, что мальчиша как ресных что стрикос, а попробуйте касами. Я пробую. Может, плохо пробуете. Затрещина была лёгкую, символической, но Стрежницкий скривился, мол, больно. И вовсе нехорошо раненных бить, а вдруг чего важное отобьётся без столыч. Вздохнула Довецкая. Я хорошо пробую. Думаешь, не было у меня искушения убить их, взять и всех? Это не так сложно. Достаточно простенького заклятья на письме. Возьмёшь такое в руки, оно распрямится, ужали ты собьёт ритм сердечный. Человеку здоровому ничего-то не будет. Так, кольнёт в груди слегка и всё. А вот если с сердцем не лоды там, или без заклятий можно, сколько всяких трав в лесах растёт, и не рассказать, взять хотя бы золотарницу. Травка простенькая, сорная даже. Крестьяне, правда, её скотине запаривают, чтоб ела лучше. На свиньей хорошо действует, а на людей того лучше. От этой травы сердце вскачь летит, даже пить не надо. высушить, растереть, смешать с другой травкой, да посыпать, скажем, одежду или вот бумагу какую, через пот впитается и... Вы меня пугаете!» Стрижницкому как-то вот не по себе стало. Целителям, между прочим, положено быть добрыми, всепрощающими и беззащитными. Однако чего-чего о беззащитности Водовецкой не было, и она усмехнулась и так с пониманием, отступила. Повернула голову к Стрежницкого к окну и поморщилась безобразие. Его мысль ещё видеть при Николае сиди смирно, закрой глаза, и второй тоже Стрежницкий попытался, но если здоровый глаз закрывался и открывался нормально, то с больным вышло иначе. Востановленное веко лишь подёргивалось, но Адавецкую это не смутило. Ничего, со временем чувствительность восстановится. Я всё говорю, чтобы ты, бестолочь, белобрысая, понял, что с прошлым управиться нелегко, однако жить с ним ещё тяжелей. Я ушла не столько потому, что боялась за себя, да и оглаю было у кого спрятать. Небось, императрица не отказалась бы за сиротой присмотреть. Нет, я ушла, чтобы искушения не было. Когда находишься рядом день за дня, то тяжело устоять. А целителю от человека избавиться проще простого. Никто и не поймет, что случилось. Вот теперь Стрижницкому не то, чтобы по-настоящему страшно сделалось. Скорее, руки похолодели и... Это не он, сказал он зачем-то, хотя его уж точно не просили совать носу в дела чужие. Дубыня вашу дочь не тронул бы, я знаю. Мы с ним. Он человек резкий, но без подлости. Это я скотина, ни совести, ни сердца, а он... Он женщин всегда отпускал и детей не трогал, и людей своих крепко держал, чтобы не творили безобразия. А ты стало быть не держал. Стрежницкий высвободился из мягких этих рук, отстранился и почесал переносицу. Не шевелись, если не хочешь, чтоб стало хуже. Куда уж хуже? Дыра в голове не радовала да и, как подозревал Стрежницкий, изрядно сократила ему жизни. Поверь, Всегда есть куда хуже. Видишь ли, я не слепа и не столь уж глупа, как это видится многим. Я знаю, что из себя представляет Дубыня и отец его. Мы много лет прожили бок о бок, росли вместе. Он пытался за мной ухаживать, но родители подыскали мне другого мужа. Я не стала спорить. Я понимала, что такое долг и исполнила его, хотя счастливой меня это не сделало. Было щекотно, И немного больно, но боль эта слабая, дёргающая, не мешала. Поэтому я не убил их сразу. Я пыталась понять, что случилось, но мой покойный ныне бывший супруг частенько называл меня крайне ограниченной особой, которая не достаёт характера. Возможно, он был прав. В противном случае я бы нашла способ ответить, а вместо этого: "Завтра можешь выходить". Куда? Вы интересовался Стрежницкий, а к негине лишь плечами пожала. Куда хочешь? Хоть до ветру, хоть на бал. Во втором случае я всё же настоятельно рекомендовала бы озаботиться сопровождением и по возможности поберечь себя. Однако кто и когда прислушивался к старухе? Чем больше Елизавета присматривалась к Вльтыровскому, тем сильнее он её раздражал. Нет, Лизовете изначально не без оснований полагала, что симпатии не проникнется. Однако вот его манеры, его жесты, даже то, как говорил он, растягивая слова, то и дело задерживая взглядом на Лизовете, и само выражение лица, презривливо-рассеянное, выводило из себя нисказанно. Меня не устраивают эти покои. Он оглядел комнаты, куда более роскошные, чем те, что отвели Лизовете и прочим конкурсанткам. Здесь дует из окна, и зелёный цвет мне не к лицу. Будьте так любезны, подыскать иные, более подобающие моему положению. Если сперва Вальтеровский был недоволен сопровождением, которое полагал излишним, то как-то быстро он с присутствием Лизоветы пообвыкся. Он прошёлся по комнате, которая была вполне себе просторна, Дорогой, тихо произнесла жена, женщина бледная и болезненного вида. А мне кажется, здесь мило тебе всегда лишь кажется, отмахнулся он, как была купчихой, так и осталась. Боже, за что мне это? Его супруга слегка порозовела, вздохнула, потупилась и опустилась на самый краешек кресла, будто не была до конца уверена, позволено ли ей этакая вольность. Ридикюльчик она прижала к груди, а на щеках вспыхнули алые пятна. "А, вы ещё здесь?" Вальтеровский обратил внимание на Елизавету. "Вам что было сказано? Я недоволен, если вы не желаете провалить этот свой конкурс". Елизавета провалила бы его с преогромным удовольствием, но она вымучила из себя улыбку и произнесла: "Конечно, я посмотрю, что можно будет сделать". И багаж крикнул вслед Вольтеровский. «Не забудьте о багаже! Его должны были доставить, но лакей, идиоты!» Дальше она слушать не стала. Сбежала. Пусть позорно, недостойно и... Она прижалась к стене, переводя дыхание. Сердце колотилось, как безумное. А еще хотелось взять что-нибудь эдакое, приувесистое, и швырнуть в стену. «Да что он себе!» «И не только себе, и вообще!» Она перевела дыхание. Надобно на успокоиться, взять себя в руки и присмотреться ещё пристальней. Жаль, конечно, что прислугу в о дворец не пустят. Прислуга, как правило, многое знает о хозяйских привычках. Прячешься? Тихо спросила и Елизавета подпрыгнула, обернулась. От кого сбежала? Дмитрий оправил дрянной пиджачишка, который скроенный криво всю его фигуру делал какую-то скособоченной. А ты Лизавета разом вдруг успокоилась. «От совести, пожалуй». «И как успехи?» Он пожал плечами, мол, не слишком-то хороши. «Тебе бы отдохнуть», произнесла она с упреком. «Вчера вон умирал, а сегодня...» «Я живучий». «Ага». Дмитрий предложил руку, а она не стала отказываться. «За стороны пары их, должно быть, гляделась при забавную, и слухи пойдут, и скажут, что Лизавета нашла себе жениха под стать». никчёмного оборванца, который глупости. Пусть говорят, уже недолго осталось. Закончится конкурс, и не только он. И Господь не попустит беды случиться, а значит, закончится всё хорошо, и будет празднество. После побед всегда празднества устраивают, торжественные, на войском удадут медали или даже орден или ещё что-нибудь. А Елизавета вернётся домой, в тихую тётушкину квартирку. Она уберёт в шкаф наряды от Ломоновской, чтобы не мозолили глаза и сердце, не мучили ненужными воспоминаниями. Или не уберёт, но сёстрам отдаст. В университете по одежке встречают, а стало быть, приличный гардероб будет нужен. Сама же Елизавета обойдётся. Заживёт прежнюю жизнью. Разве что сделается та поспокойнее. Может, и сдаст статейку или две про того же Вольтеровского, если найдёт о чём писать. А она найдёт, всегда же находила, о чём вздыхаешь, поинтересовался на войски, увлекая Елизавету в глубь зелёного лабиринта. Припекало солнышко, а шляпка осталась где-то в комнатах, и вид без шляпки как есть неприличный. Впрочем, компания её тоже далека от идеальной, осталось быть слухов не избежать. Елизавета была далека от мысли, что прогулка эта останется незамеченной. Пусть парк и казался пустым, Но кто-то что-то да увидит. Просто о жизни. — Гость! — Димитрий шагал неспешно, и гравий похрустывал под его ногами. — Гость! — согласилась Лизавета. — Снять бы эти уродливые очки с него и волосы прилизанные, смазанные маслом столь густо, что казались они жирными, взъерошить и... — Да, — согласился он, от гостей порой одни хлопоты. Если будет сильно донимать, говори, арестую. За что? Навойский пожал плечами. Неважно, посидит ночь в подземельях, образумится. Ты не представляешь, насколько благотворно подземелья влияют на разум человеческий. Разум как-то оно. Он щелкнул пальцами, из куста сорвалась красногрудая птичка, зачирикала громко, возмущенно, а Навойский вдруг остановился, потянул за собой Елизавета, провалилась во влажную колючую стену. — Тише, — шепнули ей, а то услышат. — Кто? — шепотом же спросила Лизавета, чувствуя себя на редкость глупо. — Не знаю. Главное, что услышат и... Он не собирался целовать рыжую, помилуйте. Это было бы совершенную глупостью. А он и без того их изрядно натворил в свое время. И вообще, мысли Навойского были заняты всецело делом, и... браслетом змеиным, а ещё старуху, которую-то ки доставили, но она ни иначе как истарческой вредности лишилась чувств. Да так и лежала в отведённых ей покоях. Целители утверждали, что обморок этот не притворн, что проклятье кровное почти выело душу несчастной, и лучшее, что можно сделать в нынешней ситуации позволить ей умереть. Или вот морфия ещё дать можно. Морфи, как известно, при одной болезни лишним не будет. Дмитрий и шёл, чтобы самолично убедиться, что старуха не притворяется, но наткнулся на рыжую, которая пряталась в каком-то углу, будто позабыв, что их просили не гулять в одиночестве. Сперва Дмитрий разозлился даже, но рыжая выглядела такой несчастной, а он устал, и старуха небось никуда не денется и морфию ей дадут, несмотря на всё деметрия возмущение, ибо целители славится своим своевольством и браслет не вспомница, остальное сделано что можно, а рыжая одна и к стенке жмётся, и лицо у неё такое, но всё равно целовать её Дмитрий не собирался просто выгулять на свежем воздухе. Матушка его покойная, пока жива была, искренне полагала, этот самый воздух лучшем из лекарств. Так ему ли спорить, и он не спорил, просто шёл глядел на неё, серьёзную, задумчивую, вот носик сморщила, нахмурилась, и тут же поспешно успокоилась, улыбнулась. Улыбка у неё хорошая, ясная, а на носу пыльное пятнышко. Любопытный этот нос и лезет куда ни просят. Волосы рыжие, только по-разному. На самой макушке тёмные, что медь, а на концах пряди выгоревшие светлеют. И удержаться, не потреготь невозможно. И пахнет от неё чернилами, краской тёмной, а ещё самой малость свежим ветром. Ей пойдёт белое лёгкое платье и зонт все непременно. На водах без зонта появляться неприлично. Дмитрий лодку купит, с вёслами, чтобы и на вёсла сядет. Она будет зонт держать, укрываясь от яркого солнца и морщить носик и смеяться и быть может, брызгаться водой. Но целовать её Дмитрий всё равно не собирался. Само как-то получилось в кустах, в тайном завитке лабиринта, про который знали немногие. Дмитрий вот знал, случалось здесь прятаться. Что вы делаете? строго спросила рыжая, только глаза всё одно сияли. Это это неприлично. Мне неприлично тоже. Губы у неё были мягкие, и какая разница, если никто не видит? В конце концов, и Димитрий имеет право быть немножечко счастливым.